Принц, поражённый его почтенной наружностью и необыкновенной мудростью, приблизился к нему со страхом и благоговением. "Прости меня, мудрейший ворон", воскликнул он. "Если я на время смелюсь нарушить твои занятия, известные всему миру. Ты видишь перед собою поклонника любви". "Решитшего за советом, каким образом найти ему предмет его страсти?" другими словами отвечал Ворон, важно окинув его своим единственным глазом. "Ты пришёл испытать моё искусство в хиромантии. Покажи мне твою руку и дай взглянуть на таинственные линии судьбы". "Прости меня", сказал принц. Но я пришёл не для того, чтобы узнать тайны судьбы, скрытой Аллахом от взоров смертных. Я палегрим любви и отыскиваю только предмет моей страсти. Да разве нет такого предмета во влюбчивой Андалузии? спросил Ворон. Да разве в распутной Севилье мало чернооких девушек, пляшущих за амбру в любой апельсиновой роще? Принц покраснел. Ему эти слова показались даже неприличными в устах птицы, стоящей одной ногою в гробу. Поверь мне, сказал он серьёзно. Я не из тех праздных путешественников, как ты думаешь. Черноокие девушки, пляшущие в апельсиновых рощах, не имеют никакого значения для меня. Я отыскиваю неизвестную, но непорочную красавицу, оригинал этого портрета. И молю тебя, всесильный ворон, если это только во власти твоей науки, указать мне, где она находится. Сероголовый ворон был поражён серьёзным тоном, с которым были сказаны эти слова принцам. Что знаю я, Ответил он сухо об юности и красоте. Я посещаю только старых и увядших людей, а не юных и красивых. Я предвестник горя, карканьем своим я пророчу смерть и своими крыльями стучусь только в окно безнадёжно больного человека. Ищи где-нибудь в другом месте сведения о твоей неизвязной красавице. Так да где же мне искать этих сведений, как не у мудрецов, для которых открыта книга судьбы? Я, королевский принц, звёзды предсказали мою судьбу, и я иду на таинственный подвиг, от которого может быть зависеть вся участь государства. Когда Ворон узнал, что в этом деле даже заинтересованы звёзды, то переменил тон. с глубоким вниманием выслушал историю принца и затем сказал: "Относительно принцессы я сам не могу дать тебе никаких сведений, потому что не бываю в тех садах, где гуляют женщины. Но отправляйся в Кордову, а тыщи пальму великого Абдеррамана, находящуюся во дворе главной мечети. Упа дошвы её. Ты увидишь великого путешественника, посетившего все страны и дворцы, и знакомого со всеми королевами и принцессами. Он, наверное, сообщит тебе сведения о предмете твоих поисков. Благодарю за драгоценные сведения, сказал принц. Прощай, почтенный вещун и волшебник. Прощай! пилигрим любви сказал Ворон сухо и опять принялся рассматривать диаграмму